Глава шестая. Надежда Васильевна после Рождества почти все время проводила в своей комнате, откуда показывалась только к обеду, да еще когда ходила в кабинет отца. Комната девушки с двумя окнами выходила в сад и походила на монашескую келью по своей скромной обстановке. Обтянутый пестрым ситцем диванчик у одной стены – Четыре стула, железная кровать в углу, комод и шкаф с книгами, письменный стол, маленький рабочий столик с швейной машинкой. Вот и все. Девушка очень любила эту комнатку, потому что могла оставаться в ней одна, сколько ей было угодно. Но чтобы иметь право на такую роскошь, как отдельная комната, Надежде Васильевне пришлось выдержать ту мелкую борьбу, какая вечно кипит под родительскими кровлями. Мария Степановна и слышать ничего не хотела ни о какой отдельной комнате. Потому для чего девке отдельная комната? Какие у нее такие важные дела? В книжку-то читать можно по всем комнатам, ворчала старая раскольница. Все раскольничьи богатые дома устроены по одному плану. Все лучшие комнаты остаются в качестве парадных покоев пустыми, а семья жмется в двух-трех комнатах. У самой есть хоть спальня, а дети обыкновенно перебиваются кое-как. Отдельная комната для старшей дочери была самым обидным новшеством для Марии Степановны и как бельмо вечно мозолила ей глаза. Она никогда не заглядывала сюда, как и наполовину мужа. У Верочки не было своей комнаты, да она и не нуждалась в ней, околачиваясь по всему дому. За последние три недели Надежда Васильевна слишком много пережила в своей комнате и была несказанно счастлива уже тем, что могла в такую критическую минуту оставаться одна. Она сильно изменилась и похудела. Глаза смотрели тревожным взглядом. В движениях чувствовалась усталость. Девушка не могла даже заниматься по-прежнему. И раскрытая книга оставалась недочитанной. Начатая работа валилась из рук. Только одна машина все чаще и чаще постукивала далеко за полночь. И Марья Степановна... Прислушиваясь к этой ночной работе, не могла надевиться, что за охота припала девке к шитью. Как удивилась бы Мария Степановна, если бы увидела работу дочери! Много прибавилось бы бессонных ночей в ее жизни. Торопливо краились эти маленькие рубашечки-распашоночки детские простынки и весь несложный комплект детского белья. Дрожавшая рука выводила неровный шов, и много-много раз облита была вся эта работа горькими девичьими слезами. А вместе с работой крепла и росла решимость идти и сказать отцу все, пока не открылось критическое положение девушки само собой. Чего же мне бояться? Тысячу раз задавала себе вопрос Надежда Васильевна. Я совершеннолетняя и могу располагать собой. Иногда в голове девушки мелькала предательская мысль уйти из отцовского дома потихоньку. Но против такого бегства возмущалась ее простая открытая душа. Зачем еще этот обман, когда и без того днем раньше, днем позже все будет открыто? Лучше уж прямо принять все на свою голову и с спокойной совестью оставить отцовский дом. Несколько раз Надежда Васильевна выходила из своей комнаты с твердой решимостью сейчас же объясниться с отцом. Но у нее опускались каждый раз руки, начинали дрожать колени, и она возвращалась опять в свою комнату, чтобы снова переживать свои тайные муки. А сколько было проведено бессонных ночей, сколько пролито слез. Наконец девушка решилась объясниться с отцом. Она надела простенькое коричневое платье и пошла в кабинет к отцу. По дороге ее встретила Верочка. Надежда Васильевна молча поцеловала сестру и прошла наполовину отца. У нее захватило дыхание, когда она взялась за ручку двери. «Это ты, Надя?» – спросил Василий Назарыч, не отнимая головы от какой-то работы. «Да я, папа». «Что это с тобой? Ты больна серьезно?» – спрашивал Василий Назарыч, ласково целуя дочь. «Ну, садись». «Нет, я здорова. Мне лучше». Наступила короткая пауза. Старик тяжело повернулся в своем кресле. Его точно кольнуло какое-то тяжелое предчувствие. «Что-нибудь случилось, Надя?» Спросил он, тревожно заглядывая в глаза дочери. «Ничего особенного не случилось, папа, кроме того, что я пришла к тебе...» Девушка осмотрела кругом комнату, точно заранее прощаясь с дорогими стенами, а потом остановила глаза на отце. Этот пристальный глубокий взгляд, полный какой-то загадочной решимости, окончательно смутил Василия Назарыча, и он решительно потер свое колено. «Папа!» – заговорила Надежда Васильевна, опускаясь на ближайший стул. Я думаю теперь вот о чем. Почему несправедлива к людям природа? Одним дает физическую силу, другим физическую слабость. Почему всякая беда всей своей тяжестью уложится прежде всего на женщину? Почему женщина, устраненная от всякой общественной деятельности, даже у себя дома не имеет своего собственного угла? И ее всегда могут выгнать из дому отец, братья, муж, наконец, собственные сыновья. Почему в семье, где только и может жить женщина, с самого рождения она поставлена в неволю? То, что мужчинам прощается как шалость, губит женщину навсегда. Посмотри, какая безграничная разница в положении братьев и сестер в семье. Разве все это справедливо, папа? — Я что-то не пойму хорошенько тебя сегодня, — проговорил Василий Назарыч. — К чему ты это ведешь? — А вот к чему, папа. Надежда Васильевна тяжело перевела дух и как-то испуганно посмотрела на отца. Ей стало невыносимо тяжело. — Положим, в богатом семействе есть сын и дочь, — продолжала она дрогнувшим голосом. — Оба совершеннолетние. Сын встречается с такой девушкой, которая нравится ему и не нравится родителям. Дочь встречается с таким человеком, который нравится ей и которого ненавидят ее родители. У него является ребенок. Как посмотрят на это отец и мать? Конечно, не похвалят. Разве хорошо обмануть девушку? Нет, слушай дальше. Предположим, что случилось тоже с дочерью. Что теперь происходит? Сыну родители простят даже в том случае, если он не женится на матери своего ребенка, а просто выбросит ей какое-нибудь обеспечение. Совсем другое дело – дочь с ее ребенком. На нее обрушивается все – гнев семьи, презрение общества. То, что для сына является только неприятностью, для дочери вечный позор. Разве это справедливо? «Мудреную ты мне загадку загадываешь», — изменившимся глухим голосом проговорил Василий Назарыч. «Сын с собой ничего не принесет в отцовский дом, а дочь...» «Это еще хуже, папа. Сын бросит своего ребенка в чужую семью, и этим подвергает его и его мать всей тяжести ответственности. Дочь, по крайней мере, уже своим позором выкупает часть собственной вины». А сколько она должна перенести чисто физических страданий? Сколько забот и трудов, пока ребенок подрастает? Почему родители выгонят родную дочь из своего дома, а сына простят? Девушки знают, что их ждет, и поэтому должны беречь себя. Нет, папа, это несправедливость, ужасная несправедливость. Да к чему ты это говоришь-то? Как-то застонал Василий Назарыч. И взглянув на мертвенную бледность, разлившуюся по лицу дочери, он понял, или вернее, почувствовал всем своим существом страшную истину. Эта дочь богатых родителей. Я. Ты. Ты. Ты, бессмысленно залепетал старик. У него в глазах пошли яркие круги, и он застонал. Раньше я не решалась сказать тебе всего. Мне было жаль убить тебя своим признанием. — А себя, себя, о, Господи Боже, себя тебе не жаль! — неистово закричал старик, с глухими рыданиями хватаясь за свою седую голову. — Я не раскаиваюсь, папа. Бахарев налитыми кровью глазами посмотрел на дочь, вскочил с кресла и хриплым голосом прошептал. — «У меня нет больше дочери! Мне остается позор! Господи! Этого еще одного и не доставало! Нет больше у меня дочери! Понимаешь? Нет, нет, нет дочери!» «Я это знала! Я сейчас ухожу!» «Нет, ты не уйдешь! О, Господи! Надя, Надя! И кто тебя обманул? Кто?» «Меня никто не обманывал», — прошептала девушка, закрывая лицо руками. Сквозь белые пальцы закапали крупные капли слез. «Подлец! Честные люди так не делают! Подлец он! Подлец! Захотел посмеяться над моими седыми волосами, над моей старостью!» «Папа, ты напрасно выходишь из себя, ведь от этого не будет лучше. Если ты захочешь что-нибудь сказать мне на прощание, поговорим спокойно». «На прощание? «Спокойно! Боже мой, нет, ты никуда не уйдешь! Я живую замурую тебя в четыре стены, и ты не увидишь света Божьего! На прощанье! Хочешь разве, чтобы я тебя проклял на прощанье? И прокляну! Будь ты проклята! Будьте вы оба прокляты!» Надежда Васильевна чувствовала, как над ее головою наклонилось искаженное гневом лицо отца как сжимались его кулаки, как дрожало все его тело. И покорно ждала, когда он схватит ее и вышвырнет за порог. «Послушай, папа, я никогда и ни о чем не просила тебя!» заговорила она, и чарующая нежность зазвенела в ее дрожащем голосе. «Мы расстаемся, может быть, навсегда. Еще раз прошу тебя, успокойся!» Этот полный мольбы и нежности голос заставил старика немного опомниться. Он так любил слушать голос своей дочери. Звуки этого голоса унесли его в счастливое прошлое. Ему припомнилось именно теперь, как маленькой девочкой Надя лежала при смерти и как он горько рыдал над ее детской кроваткой. Зачем она не умерла тогда, в ореоле своей детской невинности? Потом, когда ей было двенадцать лет, она упала с экипажа и попала под лошадь. Как тогда у него дрогнуло сердце, когда он увидел побледневшее от страха детское личико и жалко цеплявшиеся за землю ручонки? Колесо готово уже было раздавить... Маленькое детское тельце, как он силой, какую дает только отчаяние, одним движением перевернул тяжелый экипаж, и девочка осталась цела и невредима. Зачем не раздавило ее тогда этим колесом, чтобы сохранить честь всего дома и избавить ее от вечного позора? Бахарев опустился в свое кресло И седая голова бессильно упала на грудь. Припадок бешенства истощил последние силы. И теперь хлынули бессильные старческие слезы. — Папа, милый, прости меня! — вскрикнула она, кидаясь на колени перед отцом. Она не испугалась его гнева, но эти слезы отняли у нее последний остаток энергии. И она с детской покорностью припала своей русой головой к отцовской руке. «Папа, папа, ведь я тебя вижу, может быть, в последний раз. Голубчик, папа, милый папа». В припадке невыразимой жалости и нежности она целовала полы его платья. В кабинете на минуту воцарилось тяжелое молчание. «Папа, я ни в чем никогда не обманывала тебя». «Я молилась на тебя, и теперь я все та же. Я ничего никому не сделала дурного, кроме тебя». «Отчего же ты не хотела выйти замуж? Или он не хочет жениться на тебе?» «Папа, я сама не хочу выходить замуж». «Почему?» «Если человек, которому я отдала все, хороший человек, то он и так будет любить меня всегда. Если он дурной человек, мне же лучше». Я всегда могу уйти от него, и моих детей никто не смеет отнять от меня. Я не хочу, ужи, папа. Мне будет тяжело первое время, но потом все это пройдет. Мы будем жить хорошо, папа, честно жить. Ты увидишь все и простишь меня». Бахарев молчал. Мертвенная бледность покрыла его лицо. Он как-то болезненно выпрямился. И молча указал дочери на дверь.